Когда мои горшки хорошо высохли и затвердели на солнце, я осторожно приподнял их один за другим и поставил каждый в одну из больших корзин, которые я сплёл специально для них. В пустое пространство между горшками и корзинами я напихал рисовой и ячменной соломы. Чтобы горшки эти не отсырели, я предназначен их для хранения сухого зерна, а со временем, когда оно будет перемолото, под муку. Хотя крупные изделия из глины вышли у меня неудачными, дело пошло значительно лучше с мелкой посудой: круглыми горшками, тарелками, кружками, котлками и тому подобными вещицами. Солнечный жар обжигал их и делал достаточно прочными. Но моя главная цель всё же не была достигнута. Мне нужна была посуда, которая не пропускала бы воду и выдерживала бы огонь. а этого-то я и не мог добиться. Но вот как-то раз я развел большой огонь, чтобы приготовить себе мясо. Когда мясо изжарилось, я хотел загасить уголье и нашел между ними случайно попавший в огонь черепок от разбившегося глиняного горшка. Он затвердел, как камень, и стал красным, как кирпич. Я был приятно поражен этим открытием и сказал себе, что если черепок так затвердел от огня, То значит, с таким же успехом можно обжечь на огне и целую посудину. Это заставило меня подумать о том, как развести огонь для обжигания моих горшков. Я не имел никакого понятия о печах для обжигания извести, какими пользуются гончары, и ничего не слыхал о муравлении свинцом, хотя у меня нашлось бы для этой цели немного свинца. Поставив на кучу горячей золы три больших глиняных горшка и на них три поменьше, Я обложил их кругом и сверху дровами и хвостом и развёл огонь. По мере того, как дрова прогорали, я подкладывал новые поленья, пока мои горшки не прокорились насквозь, причём ни один из них не раскололся. В этом раскалённом состоянии я держал их в огне часов 5 или 6, как вдруг заметил, что один из них начал плавиться, хотя остался целым. Это расплавился от жара, смешанный с глиной песок, который превратился бы в стекло, если бы я продолжал накалять его. Я постепенно убавил огонь, и красный цвет горшков стал менее ярок. Я сидел подли них всю ночь, чтобы не дать огню слишком быстро погаснуть, и к утру, к моему распоряжению, было три очень хороших, хотя и не очень красивых, глиняных кувшина и три горшка, Так, хорошо обжаренных, что лучше нельзя и желать. И в том числе один муравлёный, расплавившимся песком. Нечего и говорить, что после этого опыта у меня уже не было недостатка в глиняной посуде. Но должен сознаться, что внешний вид моей посуды оставлял желать многого. Да и можно ли этому удивляться? Ведь я делал её таким способом, как дети делают ключи из грязи. или как делают пироги женщины, которые не умеют замесить тесто. Я думаю, ни один человек в мире не испытывал такой радости по поводу столь заурядной вещи, как у испытал я, когда убедился, что мне удалось сделать вполне огнюупорную глиняную посуду. Я едва мог дождаться, когда мои горшки остынут, чтобы можно было налить в один из них воды и сварить в нём мясо. Всё вышло превосходно. Я сварил себе из куска козлёнка очень хорошего супу, хотя у меня не было ни овсяной муки, ни других приправ, какие обыкновенно кладутся туда. Следующей моей заботой было придумать, как сделать каменную ступку, чтобы размалывать или вернее толочь в ней зерно. Располагая только собственными руками, нельзя было и думать о таком сложном произведении искусства, как мельница. Я четно ломал себе голову, как выйти из этого положения. Времслеками на утёсы я был круглым невеждой и кроме того не имел инструментов. Ни один день потратил я на поиски подходящего камня, то есть достаточно твёрдого и такой величины, чтобы в нём можно было выдолбить углубление, но ничего не нашёл. На моём острове были правда большие утёсы, Но от них я не мог ни отколоть, ни отломить нужного куска. К тому же эти утёсы были из довольно хрупкого песчаника. При толчении тяжёлым пестом камень стал бы непременно крошиться, и зерно засарялось бы песком. Таким образом, потеряв много времени на бесплодные поиски, я отказался от каменной ступки и решил приспособить для этой цели большую колоду из твёрдого дерева. который мне удалось найти гораздо скорее. Оставив свой выбор на чурбане такой величины, что я с трудом мог его сдвинуть, я обтесал его топором, чтобы придать ему нужную форму, а затем с величайшим трудом выжег в нём углубление, вроде того, как бразильские краснокожие делают свои лодки. Покончив со ступкой, я вытесал большой тяжёлый пест из так называемого железного дерева. И ступку и пест я приберег до следующего урожая, который я решил уже перемолоть, или, вернее, перетолочь на муку, чтобы готовить из нее хлеб. Дальнейшее затруднение заключалось в том, как сделать сито или решето для очистки муки от мекина и сора, без чего невозможно было готовить хлеб. Задача была очень трудная, и я не знал даже, как к ней приступить. У меня не было для этого никакого материала, ни кисеи, ни редкой ткани, через которую можно было бы пропускать муку. От поветтненого белья у меня остались одни лохмотья. Была козья шерсть, но я не умел ни прясть, ни ткать. А если бы и умел, то всё равно у меня не было ни прялки, ни станка. На несколько месяцев дело остановилось совершенно, и я не знал, что предпринять. Наконец я вспомнил, что между матросскими вещами, взятыми мною с корабля, было несколько шейных платков из калинкора или муслина. Из этих-то платков я и сделал себе три сита, правда, маленьких, но вполне годных для работы. Ими я обходился несколько лет. О том, как я устроился впоследствии, будет рассказано позже. Теперь надо было подумать, как я буду печь свой хлеба, когда приготовлю муку. Прежде всего, у меня совсем не было закваски. Заменить её было нечем, и я перестал ломать голову над этим. Но устройство печи сильно затрудняло меня. Тем не менее, я наконец нашёл выход. Я вылепил из глины несколько больших круглых посудин, очень широких, но мелких а именно около 2 футов в диаметре и не более 9 дюймов в глубину. Люды эти я хорошенько обжёг на огне и спрятал в кладовую. Когда пришла пора печь хлеб, я развёл большой огонь на очаге, который выложил четырёхугольными хорошо обожжёнными плитами, также моего собственного приготовления. Впрочем, четырёхугольными их, пожалуй, лучше не называть. дождавшись, чтобы дрова прогорели, я разгрёб уголье по всему очагу и дал им полежать несколько времени, пока очаг не раскалился. Тогда я отгрёб весь жар в сторону, поместив на очаге свои хлебы, накрыл их глиняным блюдом, опрокинув его к верху дном и завалил горячими угольями. Мои хлебы испеклись, как в самой лучшей печке. Я научился печь лепёшки из риса и пудинги и стал хорошим пекарем. Только пирогов я не делал, да и то потому, что кроме козлятины да птичьего мяса, их было нечем начинять. Не удивительно, что на все эти работы ушёл почти целиком третий год моего житья на острове. Особенно если принять во внимание, что в промежутках мне нужно было убрать новый урожай и исполнить текущие работы по хозяйству. Хлеб я убрал своевременно, сложил в большие корзины и перенёс домой, оставив его в колосях, пока у меня найдётся время перетереть их. Молотить я не мог за неменеем гумна и цепа. Между тем, с увеличением моего запаса зерна у меня явилась потребность в более обширном амбаре. Последнее жатва дала мне около 20 бушелей ячменя, И столько же, если не больше риса, так что для всего зерна не хватало места. Теперь я мог, не стесняясь, расходовать его на еду, что было очень приятно, так как мои сухари давно уже вышли. Я решил при этом рассчитать, какое количество зерна потребуется для моего продовольствия в течение года, чтобы сеять только раз в год.